Глава двадцать третья. Антон. Сегодня я впервые лег спать не в спальне, а на диване в гостиной. Во-первых, я сделал это, чтобы проучить невесту, которая только хмыкнула и, упав на кровать, отключилась. Невероятно. Ну ничего, завтра проснется и поймет свою ошибку. Второй причиной был запах, которым пропахла наша спальня. Впрочем, Алле это не помешало. Она мгновенно уснула, так и не переодевшись. Поэтому я накрыл ей ноги, забрал покрывало с подушкой и ушел. А третьей причиной стал кошмарный перегар, которым несло от невесты. Рядом с такой особой я бы точно не смог уснуть. Сколько она выпила и чего? Уже устраиваясь на диване, я подумал, что меня пытаются выкурить из собственного дома. Невеста делает все, чтобы я не хотел сюда возвращаться. Но ведь это неправильно. У каждого должен быть дом. И я думал, что он у меня есть. Но теперь, смотря на эти стены, я не чувствую прежнего тепла и уюта. Неужели так много зависит от хозяйки? Ну, я ведь тоже хозяин. Тогда почему ничего не получается? Прикрываю глаза, и мысли опять возвращаются к бывшей. Интересно, как она? «Устроилась или все переживает?» «Возможно, я поступил неправильно, но мы ведь и правда приелись друг другу. Разрыв взрел давно, и теперь время пришло. Растягивать смысла не было. Я знал, что тут нужен эффект пластыря, содрать все одним рывком. Так и вышло. Таня подписала бумаги и исчезла из моей жизни. «Но почему тогда мне так плохо?» «Думаю, надо с ней встретиться» хотя бы убедиться, что она жива и здорова. Все же мы прожили столько лет вместе. Да, мы больше не супруги, но и не чужие друг другу. Возможно, мы сможем стать друзьями. Как-никак у нас общие дети и их праздники. Правда, дочка на меня в обиде, но она юна и всего не понимает. Ничего, время поможет. Утром я просыпаюсь от грохота на кухне и матов. Этот дом пережил многое, но такая брань с утра пораньше тут впервые. Бывшая вообще не ругалась, да и мне запрещала. Все-таки дети в доме. А тут такое. Сонно потираю глаза, потягиваюсь и понимаю, что от неудобного дивана затекла спина. Кошмар. И как Таня здесь ночами сидела, пока меня ждала? И опять мысли возвращаются в прошлое. Видимо, это из-за сна, в котором я словно попал в момент встречи с Танюшей. Она была такая юная и влюбленная, готовая на все ради нас. И как ни прискорбно, я пользовался этим». В голове сразу всплывают вчерашние слова Аллы о том, что мы использовали Таню как поломойку и уборщицу, и сделали ее скучной и серой. «Но ей ведь нравилось это. Ни разу не слышала упрека насчет уборки или готовки». Напротив, она спрашивала, что приготовить, а ведь могла все сделать на свое усмотрение. Еще и за садом ухаживала. Поворачиваю голову в сторону, где был уголок бывший, и тут же подскакиваю, чтобы подойти к окну и нахмуриться. Цветы начали увидать, и их плохо видно из-за высокой травы. Даже дорожка, ведущая к саду, кажется серой. — Пап, доброе утро! — раздается голос сына, а потом он сам подходит ко мне. «Привет. Ты что там увидел?» Спрашивает, и, посмотрев в сторону сада, тоже хмурится. «Неправильно это. И знаешь, я все исправлю». «Ты?» «Ну, не это же! Она, скорее всего, выдернет, а потом скажет, что это были сорняки». Чуть ли не выплевывает Даниил и косится в сторону кухни, откуда опять посыпался отборный мат. «Не это, а Алла!» «Пофиг, пап, без обид. Но ты хорошо подумал, Обязательно брать ее в семью. Если тебе так хочется, развлекайся. Но зачем жениться? Она тебя не стоит. Таких слов я от сына не ожидал. И вот что странно. Они кажутся мне правильными. Говорят, проживание вместе намногое открывает глаза. Неужели я был настолько слеп? Я подумаю. Хорошенько подумай, так как я съеду, а ты останешься с ней один. И, если честно, что-то не тянет она на крепкий тыл. А об этом я вообще не думал. Тылом была Таня и очень надежным. Она не раз поддерживала меня и спасала, а вот Алла... Что-то я совсем запутался. Пойдем, посмотрим, что там происходит. Стоит перешагнуть порог, как легкий наполняется запахом свежей выпечки. Да неужели? Аллочка бегает по кухне, вся в муке, и, вооружившись прихватками, пытается переложить пирожки с листа в тарелку. «Кажется, я еще не проснулся», — сообщает сын и даже трет глаза. Впрочем, я делаю то же самое, так как немного в шоке, хотя и очень рад. Я так и знал, что малышке просто нужно время привыкнуть. «Вы проснулись? Отлично! Садитесь, ешьте пока горячее», — приглашает нас за стол. «Родная, все хорошо. Ничего не болит?» Спрашиваю невесту, когда она ставит передо мной кофе, а потом сама присаживается рядом и с нежностью смотрит на меня. Только голова немного, но это моя вина. «Зачем же ты так много пила?» Интересуюсь, а сам решаю ответить пирожок. «Ничего так. Довольно вкусно, но непривычно. У Тани они были мягче». И почему я опять возвращаюсь к бывшей? Все, хватит. Милый, прости, это просто девичья ревность. Я помню, что обещала убираться сама. И я буду это делать. Но вчера... Антон, этот дом пропах твоей бывшей, особенно спальня. Я не выдержала и вызвала клининг, попросив сделать так, чтобы запах той женщины исчез. И он пропал, это точно. Только почему так больно? Ты сердишься? Милый, это ведь теперь и мой дом. Я тут хозяйка, и просто не могу терпеть такое. И так по-детски дуется. Что-то я забываю, что невеста у меня юная особа. А тут выходит и ревность взыграла. Улыбаюсь и, взяв измазанную ручку девушки в свою, крепко сжимаю. Я все понимаю, ты права. Твои владения тебе тут и руководить. Спасибо. Обещаю, теперь все будет хорошо. И да, Дан, я даже твою собаку покормила». И кивает на Джека, которая уже бегает во дворе за какой-то бабочкой. Но сын, вместо того, чтобы отблагодарить Аллу, хмуро смотрит на девушку. «Не пытайся подлизываться, не получится. Мать ты мне не заменишь». «Так и я и не собираюсь? Данчик, ты чего так злишься? Неужели тебя обидели мои вчерашние слова?» От странного сокращения имени сына аж перекашивает. Забей. — Не, давай поговорим. Я вот считаю, что все сказала правильно. Твоя мать перестала быть симпатичной, так как пахала на вас, но стоило скинуть этот груз, как она расцвела. — О чем ты? — подключаюсь я и берусь за второй пирожок. — О том, что нельзя быть привлекательной и в то же время являться домработницей. Именно поэтому я и не желаю тут вкалывать. «Одну женщину этот дом уже довел, я не хочу быть следующей». «Что за чушь? Мать любила этот дом!» Недовольно ворчит сын, а я пытаюсь переварить сказанное. «А правда ли Таня любила это делать? Или мы вынуждали ее?» «Да ладно! Ты у нее спрашивал? Да если бы не клининг, твоя комната напоминала бы место, где взорвалась бомба. Девушки там пару часов все отмывали». «Но они молчали, ведь это их работа, за которую платят. А ваша мать пахала бесплатно, зато теперь она отдыхает и цветет». И опять эта странная фраза. «С чего ты решила?» «Так я ее вчера встретила. Если честно, даже не поверила, когда увидела, но потом ее окликнули, и она прошла рядом со мной. Выглядит шикарно. Сам посмотри». Алла достает телефон и через секунду показывает мне снимки, а у меня от увиденного замирает сердце. Это и правда, Танюша, моя жена и такая шикарная. Не знаю, как она это сделала, но она словно помолодела лет на десять. Длинные шелковистые волосы спадают по спине и так знакомо манят. А еще на ней костюм, который она никогда не носила. И зря, ведь оказывается, они ей очень идут. Обтягивающие брючки, приталенный пиджачок и эта расстегнутая блузка с аппетитной грудью. «О, боги, моя жена еще и на каблуках!» А я и забыл, какие у нее длинные ножки. «А это кто?» — спрашивает сын, подойдя сзади и тоже всмотревшись в фотографии. Перевожу взгляд и недовольно рассматриваю мужика, который обнимает Танюшу. Думаю, моего возраста или даже чуть моложе. Высокий, потянутый, с мышцами. А еще сразу видно, что богатый. У меня глаз уже наметан на таких людей. Я еще не выяснила, но если хочешь, могу заняться этим. Судя по слухам, это кто-то новый у нас в городе. Узнай. Вырывается у меня, а потом я понимаю, что мне неприятна эта картина. Я думал, Таня грустит, переживает и убивается по нашему разводу. Она уже хахали себе нашла. Вот видите, она не сильно-то скучает по вам. Кстати, милый, я тут зал нам подобрала. Съездим, глянем. Можно прямо завтра. Что скажешь? А еще? Невеста все говорит и говорит. А я только головой киваю и не могу оторвать взгляды от фото, на котором моя Таня нежно улыбается не мне. Чувствую, к бывшей надо наведаться как можно скорее. Все же я не чужой и должен о ней позаботиться. Вдруг ее обидят. Она у меня слишком нежная и глупенькая. Точно. Так и сделаю».